Глава 50. Как стать другом Бога за короткий срок. Часть 2. Когда они покинули ресторан, Хаски снова взял под руку Люцана и не отпускал до тех пор, пока они не миновали оживленные улицы. Люцан чувствовал себя обманутым. «Но кому в Аздаме понадобится красть меня? Почему все так и порываются гулять со мной под руку?» Неужели я не смогу защитить себя, если кто-то попытается схватить? Хорошо хотя бы Хай воспользовался алой лентой, а не как Хаски. Люциану было некомфортно, но он ничего не мог с этим поделать. Во-первых, он не знал, с насколько серьезной угрозой может столкнуться, если они с Хаски потеряют друг друга. А во-вторых, разве смел он спорить с Богом? Этому существу было более тысячи лет. И Люциан не мог создавать ему неприятности. Да и Хаски, судя по виду, не видел в этом ничего особенного, хоть и прогуливался не с девушкой, а с мужчиной, потому что все это было лишь мерой предосторожности. Бог обман ступил на протоптанную тропу. «Я хочу показать вам одно скучное, но красивое место». «Что за место?» «Озеро с карпами в объятиях серебряных ив». «Вы видели серебряную иву?» У вас в резиденции луны, кажется, растет одна. Да. А что за карпы? Кой!» Люциан улыбнулся. «А домашненные с красивой расцветкой? Я видел их мельком, когда посещал Красный замок в плане Солнца. Да, бог войны привез их оттуда. Кей думал, рыбы не приживутся, но обошлось». «Владыка тьмы занимается ими?» «Конечно, нет!» «Только посматривает иногда. Возродившись и отвоевав аздом, он заимел много свободного времени. Владыка демонов после стычки залег на дно, и найти его никак не удавалось. Кей был так зол, и чтобы он не натворил бед, первый младший дядя привез ему рыб и заставил ухаживать. Ухаживать он, разумеется, не стал, но смотрел на них часами». «Вы не знаете, какой она была. Это стычка между владыкой демонов и Каем. Он толком ничего не рассказал, а я и не спрашивал». «Ничего особенного. Кей умер на территории Аздыма, Здесь же и возродился». Когда его тело начало формироваться из тьмы, владыка демонов снес ему голову своим божественным мечом, нанеся серьезную рану. «Как Кей боролся без головы, не спрашивайте, это был вихрь из черного тумана и багровых шелкопрядов. Их схватка вышла эффектной». Часть города оказалась разрушена, а владыку демонов изгнали. Кей мог бы довершить битву, но рана от божественного меча не позволила ему это сделать. Он потратил годы на восстановление. Неужели Каем можно ранить божественным оружием? Про туман и бабочек люцану уточнять не стал, предполагая, что это были бестелесные формы двух могущественных, где туманом являлся владыка тьмы, а бабочками — владыка демонов. Хаски странно посмотрел на него. «А кого нельзя ранить самым сильным оружием из существующих?» Люцан пожал плечами. «Кай кажется таким сильным, что думается ему ничто не страшно». «Это сейчас не страшно, но тогда он только возродился и еще не успел стабилизировать магию. Владыка демонов знал, что шанс нанести удар только один, и поэтому ринулся в бой». «Что за божественный меч он использовал, а?» Каскев скинул брови. «Так вы же его видели!» «Видел?» «Да, Киай отнял его и теперь использует сам!» Люциан ахнул. «Вы имеете в виду серебряный меч, который способен менять форму, и на котором можно летать?» «Да!» «Но как же Каю, запечатавшему силы, удавалось использовать этот меч за пределами Аздама, не являясь его истинным владельцем? Помнится, я когда-то спросил его, но он ответил очень уклончиво. Хаски усмехнулся. «Не договаривать вполне в его духе. Я и сам не знаю, как он сладил с мечом. Но могу сказать одно. Оружие владыки демонов особенное. Оно древнее, в нем много божественной силы. И мне кажется, если честно, что его достали не из озера Ши. Есть вероятность, что владыка демонов сам создал его и наделил подобием сознания». «Разве такое возможно?» — неуверенно произнес Люциан. — Не знаю, но сомневаться в способностях владыки демонов не стоит. Он переродился, хотя не должен был, а потом возродился, когда точно должен был умереть. Этот демон непредсказуем, и только Кеай знает, на что тот способен. Они подошли к озеру с карпами, и перед глазами открылось живописное зрелище. Алые закатные лучи отражались и преломлялись в воде пронзая голубизну до самого дна. Высокие плакучие ивы, опустив в озеро белые ветви, стояли полукругом. Тихая трель невиданной птицы переплеталась с шелестом мягкой травы, расслабляла и дарила умиротворение. На берегу, повернувшись лицом к озеру, стоял человек. Он смотрел на мольберт и говорил сам с собой. Люцан не ожидал встретить ваздами художника и сразу пригляделся к его ауре, пытаясь понять, демон он или смертный. Неужели это бог? Люцан заметил, что аура незнакомца была скрыта так же, как и у Хаски. Его затылок мне знаком, словно я уже где-то видел эти огненно-рыжие волосы. Вот это люди! Хаски весело хлопнул в ладоши. Не поверишь, мы как раз тебя вспоминали. Художник резко обернулся. Люцан увидел его лицо и чуть не раскрыл рот, признав в незнакомце первого младшего дядю Кая. Он не верил своим глазам. Это было непередаваемое чувство. Неужели ему повезло встретить бывшего владыку Солнца, одного из новаторов, улучшивших способы охоты на тварей и демонов? Да это невероятное знакомство! А где же твой самый лучший в мире друг, бог воды? ехидно поинтересовался хаски остановившись напротив бога войны и разрушений он не любит приходить в аздым ты ведь знаешь ему здесь тяжело Филсифул мазнул взглядом по люциану и слегка нахмурившись нагло спросил у хаски завел дружка я думал ты по женщинам будь он моим дружком я был бы уже мертв хмыкнул хаски а затем указал ладонью на люциана «Это правитель клана Луны, Люциан Мун, друг твоего племянника. Погостит у нас пару недель». Фельсифул вперил опаляющий взгляд на Люциана. «Друг моего...» «Что?» Люциан застыл. Этот бог выглядел, как первый младший дядя Кая. Вот только в прошлой жизни его глаза были синими, как неистовствующая во время шторма море, а сейчас напоминали само пламя. Его радужки горели, как костер, в то время как у Люциана светились подобно солнцу. У бога войны и разрушений были средней длины волосы, зачесанные назад, крепкое телосложение, медового оттенка кожи и привлекательное лицо человека не старше 30 лет. Его скулы были острыми, а глаза тигра смотрели пристально и внимательно. Подвернутые рукава серо-белой рубашки, заправленные за широкий пояс коричневых штанов, были в пятнах краски, и они обнажали предплечья, намекая на легкомысленный нрав хозяина. На одной из рук красовался рисунок в виде языков пламени и сверкало обручальное кольцо. Переродившись в бога, дядя Кая стал чуть выше, и поэтому сейчас смотрел на Люциана сверху вниз. Его губы были плотно сомкнуты, а поза казалась настороженной. Он всем своим видом демонстрировал, что не доверяет Люциану. Владыка Солнца всегда был подозрителен к чужакам. Люциан усвоил это еще когда находился в теле Элеоноры, зато к близким относился заботливо и очень любил Кая. Фильсифул шагнул вперед и встал так близко к владыке Луны, будто они были быками, собравшимися бодаться друг с другом. Люциан не дрогнул и спокойно сказал. — Рад знакомству с вами. Он мне кого-то напоминает, — обратился Фильсифул к Хаске. М -м, даже не представляю. «Врешь. Дай хоть подсказку». Хаски лукаво улыбнулся. «Обратись с этой просьбой к племяннику». Фельсифул поморщился, словно мысль о племяннике его раздражала, а затем отступил и поклонился Люциану. «Прошу прощения за мою неучтивость. Я тоже рад знакомству». Люци ответил на поклон, словно никаких пристрастных речей и действий не было. «Значит, вы нынешний владыка Луны?» Фельсифул завел руки за спину. Его плечи распрямились, и величественное божество стало казаться недосягаемым. «Наслышан. С тех пор, как вы взошли на трон, лунные земли начали процветать. Не думал, что это заслуги столь молодого человека. Могу я поинтересоваться, сколько вам лет?» «Девятнадцать». «Так и думал». Фельсифул улыбнулся, отчего его лицо озарилось, стало дружелюбным и приятным. «Еще раз прошу меня простить. К чужакам я отношусь настороженно, особенно к заклинателям, приходящим ваздам. Вы ведь понимаете, зачем они сюда рвутся?» «Да, понимаю. Я бы тоже беспокоился, если бы к моему другу присоединился тот, кто пришел за наживой». «О, так вы считаете нас друзьями?» Хаски демонстративно закинул руку на плечо Фельсифула. Люцан неловко почесал кончик носа и пробурчал. «Простите, если ошибся». Фельсифул хмыкнул жестом, велев не переживать об этом. Он стряхнул с плеча руку Хаски и пригрозил. «Если не хочешь сгореть заживо, лучше не закидывай на меня свои лапы». «Какой жестокий!» Хаски притворился расстроенным и затянул свою обычную душевную песню. «Мои чувства никто не ценит. Так прискорбно. Мне совершенно не с кем поделиться теплом и ни от кого получить объятий. Те, к кому я иду с раскрытой душой, отворачиваются. Те, кому хочу помочь, не принимают мою доброту. Как сложно быть хорошим среди злых. Как печально!» Хаски своим голосом передавал такую боль, что у Люциана сжалось сердце, и он даже почувствовал вину. «Не слушайте этого болтуна», — строго сказал бог войны. «Вас наверняка предупреждали, что Хаски — абсолютный врун. Не стоит верить его речам, иначе он может склонить вас к недоброму». Люциан сморгнул на вождение и перевел взгляд на Хаски, который с таким грустным видом созерцал озеро, словно собирался в нем утопиться. Не верить его речам было сложно, потому что печальному образу в тот момент соответствовало все, от интонации до поведения. Люциан не стал утешать Хаски только потому, что ему не один раз говорили о его лживой натуре, хотя в душе хотелось посочувствовать страдальцу. «Так значит, вы друг моего племянника? Это правда?» Перевел тему Фельсифул. «Не знаю, можно ли назвать нас друзьями. Не продолжайте». Бог войны поднял раскрытую ладонь. Характер моего племянника невозможно понять. Вы пришли вас навестить его, полюбопытствовал Люцан. Нет, я здесь не ради него. Они не ладят. Шепнул Хаски на ухо Люцану, хотя тот уже знал это от Кая. Ну почему сразу не ладим? Фыркнул Фельсифул. Просто повздорили и до сих пор не помирились. «И не помиритесь, потому что он всегда все делает по-своему, а не так, как хотите вы». Хаски бросил взгляд на чистый мольберт и, пытаясь разрядить обстановку, спросил. «Ты рисовать собирался? Нарисуй-ка меня». «Что?» Бог войны передернул плечами. «Я не выдержу смотреть на тебя дольше десяти минут». «Это еще почему? Разве я недостаточно красив?» «Владыка Луны», — Хаски ткнул Люциана в бок. «Скажите, я красив?» «Да». «Видишь? Нарисуй, пока мы тут. Я сегодня как раз приоделся». <сёк> «Как канарейка». Фельсифул обратил внимание на желтую рубашку бога обмана. «Я лучше владыку Луны нарисую. Его красота намного приятнее и менее вызывающая. Он серьезно посмотрел на Люцана. Вы ведь не возражаете? У вас есть время? Мольберт пустует уже час». Не думаю, что мой лик достоин божественного внимания. Не скромничайте. Этот красноволосый обалдуй наверняка нахваливал вашу внешность, так что мне нет нужды все это повторять. Можем приступить прямо сейчас. Просто примите удобную позу и отдыхайте. А я быстро сделаю зарисовки. Ты кого обалдуем назвал? Я раз в десять старше! И что? Это не мешает тебе вести себя, как обалдуй. Равнодушно отозвался Фельсифул и развернулся к Мольберту. «Ну так что, владыка Луны, не откажете Богу?» Люцан вздохнул, ощутив себя игрушкой в чужих руках. Ему несложно было оказать эту услугу, но он не мог игнорировать неприятный акцент на словах «откажете» и «Богу». На первый взгляд Хаски и Фельсифул казались приветливыми, однако они все равно считали себя выше других и не позволяли забывать о том, с кем ты имеешь дело. Люциана это немного расстраивала. «Хорошо, я не откажу. Я правда могу принять любую позу». Он подошел к пирсу. «Мне бы хотелось сидеть и смотреть на рыб. Возможно ли это?» «Да», — ответил Фельсифул, после чего перенес Мольберт ближе к воде. «Много времени займет рисование. Я пришел сюда с господином Хаски и не хотел бы заставлять его ждать. Пару часов. Он потерпит». «Сколько?» — взвыл Хаски. — И ты это называешь «быстро сделаю зарисовки»? Для того, кто живет вечность, два часа — мимолетное мгновение. Так что вздремни пока под деревом и не ной. Фельсифул с бесстрастным выражением лица начал разводить краски. Хаски насупился, уперев руки в боки. — Не унаследуй ты силу древнего бога. Я бы тебя в лепешку размазал и показал, кто здесь главный. Да болтаешься ведь я всегда могу и на боги воды отыграться я раньше не наблюдал за тобой склонности к самоубийству прозвучал ровный и спокойный голос фельсифула он проницательно посмотрел на хаски это появилось недавно или ты сейчас просто оговорился бог обмана замолчал уставившись на собеседника в ответ он горделиво вздернул нос махнул рукой и капризно сказал «Какие здесь все злые! Ужас! Кроме вас, конечно же!» Быстро добавил он, обратившись к Люциану. «Я вернусь за владыкой Луны через два часа. А сейчас вынуждена откланяюсь, иначе мое сердце разорвется от обиды на этого бога!» Он осуждающе глянул на Фельсифула, который уже не обращал на него внимания. Люциан помахал Хаске на прощание и устроился на пирсе. Он снял сапоги, подвернул штаны до колена и опустил ноги в воду принявшись наблюдать за разноцветными карпами. Закатные лучи солнца придавали его золотым волосам бронзовый отлив, а светлой коже — легкий медовый оттенок. Длинные золотые ресницы скрывали его взгляд, а на губах играла нежная улыбка. Люцану раньше не доводилось позировать для портрета, поэтому он не знал, можно ли двигаться, и на всякий случай сидел смирно все два часа. Это было несложно учитывая уровень его совершенствования и месяцы, что он проводил в оздоровительной медитации. Люцан просто смотрел на Карпов, и хотя у него было много тем для размышлений, он не хотел портить ими столь прекрасный вечер. Он не знал, сколько прошло времени, пока бог войны не подошел и не присел рядом. Зря я, наверное, закончил вовремя. Вы чувствуете себя вполне комфортно. Фельсифул хохотнул. Люциан неловко улыбнулся. <смех> «Да». Глядя на рыб, я почти отрекся от мирских сует. Он выдержал короткую паузу, а затем повернулся к собеседнику и, будто что-то вспомнив, спросил. «Мне постоянно говорят, что не стоит верить словам Бога обмана, что он может обмануть так, что ты и не заметишь. И я действительно несколько раз этого не замечал. Подскажите, можно ли предугадать, когда он врет? А когда говорит правду? Вам и Каю это как-то удается. Когда Люцан упомянул имя градоправителя Аздема, во взгляде Фельсифула мелькнуло непонимание, но оно быстро исчезло. Он ухмыльнулся и беззаботно ответил. Потребуется время, чтобы научиться отличать правду от лжи. Я не виню вас в доверчивости. Хаски дурит даже старых богов. Он бы и меня водил за нос, если бы не мое врожденное чутье. У вас не получится раскусить его, пока не пройдут столетия. Вы пред ним беззащитны, поэтому запомните. Не верьте и не соглашайтесь, даже если он, казалось бы, глаголит истину. Это случается весьма редко. Он почти всегда приверает. Если Хаски что-то предложит, сто раз подумайте, прежде чем дать ответ. Если скажет, что вы ему нравитесь, и он хочет просто подружиться, не верьте ему. Он хочет владеть вами как коллекционер-куклой. Этот Бог не искренен. Мы ему нравимся потому, что мы забавные и отличаемся от других представителей своего вида, а не потому что хорошие товарищи. Хаски кажется добродушным сумасшедшим, но на деле в нем нет ни добра, ни безумия. Он очень древнее божество, пришедшее из другого мира. Его помыслы неясны, а мысли сложны. Вы слишком хрупки, чтобы стать его игрушкой. Люциан был удивлен. Филсифул говорил легко, хотя его слова звучали жутко. Казалось, они обсуждали сейчас владыку демонов. Настолько порочащий свет пал на бога обмана. «Сегодня он отвел меня в прекрасное заведение, где мы вкусно поели», — задумчиво произнес Люциан. Кай запретил мне притрагиваться к местной еде, но Хаски сказал, что главное — уметь выбирать, и тогда не отравишься. Как думаете, я совершил ошибку, прислушавшись к нему? Фельсифул нахмурился, а затем попросил его подвинуться и повернуться к нему лицом. Он какое-то время вглядывался в зрачки Люциана. «Хаски в самом деле позаботился, чтобы вы не отравились. Но самостоятельно у вас не получится выбрать в Аздами чистую еду, так что лучше не рискуйте». Люциан отстранился, чувствуя, что на душе стало легче. «Спасибо вам за ответ». «Не стоит». Дать ответа мне несложно. Владыка Луны очень вежлив. Этим вы напоминаете мне бога воды. Уголки губ Фельсифула дрогнули в улыбке, словно он вспомнил о чем-то приятном. Поэтому говорить с вами одно удовольствие. Могу я узнать, почему ваш друг не любит посещать Аздам? Хм. Если бы клан Луны стал обителью демонов, вам было бы приятно там находиться? Люциан покачал головой. «В прошлой жизни бог воды много времени провел в клане ночи. Намного больше, чем я. Поэтому ему больно смотреть на то, во что владыка демонов превратил резиденцию некогда могущественного клана. Каю тоже больно это видеть». «Кому?» — переспросил Фельсифул, будто не понял. «А, -а, -а. нет, племянничку все нипочем». Хотя нельзя быть уверенным в его чувствах. Демоническая суть коварная и неоднозначна. Люциан молча кивнул, соглашаясь со словами «коварно» и «неоднозначно». Уж кто-кто, а владыка тьмы был самым неоднозначным существом из всех известных. «Как хорошо, что я припозднился!» Голос Хаски развеял царившее на озере умиротворение, когда он сам ступил на пирс. «Не пришлось ждать, когда вы закончите!» Люцан с Фельсифулом обернулись. «Я смотрю, ты пришел не с пустыми руками. Бог войны обратил внимание на два бумажных свертка, которые Хаски прижимал к груди. «И хотя ты меня сегодня сильно обидел, я решил позаботиться и принести ужин, ведь вы задержались до вечера», — сказал он, вздернув нос. «Да кто ж тебя обижал?» — фыркнул Фельсифул. «Ты сам разобиделся невесте на что». Он похлопал по месту между собой и Люцианом. «Садись и показывай, что принес». Не заговори ты о еде, я бы и не вспомнил. Хаски обошел Фельсифула и уселся на предложенное место. Он положил на колени два свертка и вытащил три рулета в тонкой лепешке, два из которых были начинены пряным мясом и овощами, а в третьем мясо отсутствовало. «Я ведь угадал?» Хаски взглянул на Люциана. Попросил без мяса и не острое. Да, вы совсем угадали. Люциан проглотил первый кусок. Очень вкусно. Даже не знаю, как отблагодарить вас за заботу. Можете обнять меня. Ухмыльнулся Хаски, на что Фельсифул пихнул его локтем. Прекрати глумиться над человеком. Армия твоих наложниц не поймет шуток и просто загрызет владыку Луны. Лучше ответь, принес ли ты венок своим рулетом? Хаски, не глядя, протянул второй бумажный пакет фельсифулу. Тот выудил из него кувшинчик и, откупорив пробку, довольно хохотнул. «Ты хоть покажешь, что нарисовал?» — проворчал Хаски с набитым ртом. «А то, когда я пришел, Мольберта не нашел». «Я намеренно убрал его подальше от тебя. Рисунок в любом случае не закончен. Я сделал лишь набросок. Детально проработаю его позже». Он наклонился вперед и посмотрел в правую сторону, прямо на Люциана. Если владыка Луны желает увидеть свой портрет, ему придется навестить меня где-то через пару недель. Боюсь, через две недели меня здесь не будет. Но если я вернусь, то обязательно загляну к вам. Фельсифул равнодушно повел плечом, словно его не волновало, увидит он собственное отражение на картине или нет. «О чем вы тут болтали, пока меня не было?» — спросил Хаски, забрав у бога войны вино. «Я рассказывал владыке Луны о том, какой ты врун. Теперь он ни единому твоему слову не поверит». Хаски потрясенно ахнул и уставился на Люциана. «Владыка Луны, скажите, что это неправда! Когда же я вас обманывал?» Люциан задумчиво почесал кончик носа. «Да ты постоянно всех обманываешь», — вмешался Фельсефул, чтобы спасти Люциана. «Если ты бог обмана, это еще не значит, что нужно становиться воплощением лжи. Я ведь не прихожу сюда с войной». «А стоило бы! Ты бог войны и разрушений, в конце концов!» Фельсифул фыркнул и, отобрав у Хаски вино, сделал показательный глоток. «Если бы неделю назад Люциану сказали, что он будет сидеть на озере, смотреть на Карпов Кои и трапезничать в компании древних божеств, он бы не поверил». Он общался с фельсифулом и хаски так, словно они были обычными людьми, особенно если скрывали силы. Встретить одного бога за всю жизнь казалось чем-то невероятным, а Люциан встретил двоих, да еще и владыку тьмы, сущность которого до сих пор оставалась необъяснимой. Осознавая это, он чувствовал себя счастливым и обеспокоенным одновременно. Когда с рулетами и вином было покончено, Хаски и Люциан распрощались с богом войны. Они больше не стали докучать ему, ведь тот, казалось бы, не стремился к компании, да и слишком часто переругивался с богом обмана. Как только они вышли на городскую улицу, Хаски ловко взял Люциана под руку и уже собирался направиться к замку сладострастия, как вдруг остановился. — Что с вами? — спросил он, заметив задумчивое выражение лица Люциана неуверенно протянул тот. «Прошу прощения за наглость, но... Бог обмана может сопроводить меня на рынок и помочь отыскать сахар, сливки, соль сливочное масло, а потом показать, где в замке владыки тьмы находится кухня». «Зачем? Наша еда пришлась вам не по вкусу?» «Нет-нет, что вы. Мне все понравилось, и...» «Это не для меня». Я хочу приготовить что-нибудь Каю в качестве благодарности. Благодарности? Переспросил Хаски, вздернув бровь. Могу я поинтересоваться, за что вы хотите его поблагодарить? Неужели за то, что он позволил вам жить в замке и предоставил удобство? Так это не вызвало трудностей? Не только. Пока мы добирались до Аздама, Кай дважды спас мне жизнь. Даже трижды. А я его толком не отблагодарил. К тому же я... Пришел в его дом без гостинца, а это совсем невежливо. Хаски усмехнулся. «Хорошо», — он кивнул. «Я отведу вас на рынок и помогу только, если вы пообещаете мне приготовить ту вкусность, которую хотите поднести к яю. «Жутко интересно попробовать, но он со мной ни за что не поделится». Люцан согласился и поблагодарил его за помощь. По правде говоря, он думал, что в изобилии диковинных вещей на рынке Асдема сложно будет отыскать простые ингредиенты. Однако Хаски не повел его на торговую аллею, а направился в совершенно другую сторону. Немного поодаль от центра города примостился еще один квартал, где торговали лишь продуктами. Еще одно безумное место. Вместе с обычной мукой здесь можно было купить и вяленые ноги Бларгов, и маринованные глаза Курлык, и политых соусом живых крысят, и прочую мерзость. Люцан с отвращением взглянул на сырой окорок саблезубого пса. «Неужели местные демоны питаются этим?» «Вовсе нет. Из этого делают блюда для пришлых, а потом подают в различных заведениях. Заранее вас успокою. Сегодня мы ели нормальную пищу. Кстати, мне вот интересно». Хаски подвел Люцана к прилавку с молочной продукцией. «Почему вы решили что-то приготовить, а не просто купить вас даме подарок?» Люциан поприветствовал торговку маслом и сливками и ответил. «Я подумал, глупо покупать Каю то, что продается в его собственном городе. К тому же приобрести готовое всегда проще, а я хочу, чтобы благодарность исходила от самого сердца». Хаски лукаво улыбнулся. «Вот уж не думал, что владыка Луны так расстарается ради демона. Мне казалось, вы к нему равнодушны». А разве для того, чтобы быть благодарным, нужно быть неравнодушным? Люцан вопросительно взглянул на бога обмана. Благодарить или нет — дело совести. Если мне поможет незнакомец, я отблагодарю его чем смогу, потому что ценю оказанную поддержку. Вы очень порядочны. Родители наверняка гордятся тем, что воспитали такого прилежного сына. Вздохнув, Люцан попросил торговку продать ему кувшин сливок и масло, а затем обернулся на хаски. Может быть, родители и гордятся мной, но я никогда не узнаю этого. Они умерли полтора года назад. Вы горюете? Нет. Заклинатель должен уметь быстро отпускать, ведь в нашем деле смерть неустанно следует по пятам. К тому же меня успокаивает мысль, что они продолжают обитать в мире мертвых. Хаски кивнул, потом помог забрать покупки и отвел к следующему прилавку чтобы приобрести сахар и соль. По возвращении в замок Люциан и Хаски отыскали кухню. Сразу стоило им только подумать о ней. Люциан осмотрелся. «Как здесь просторно». «Да, правда, я ума не приложу. На кой киаю такая огромная кухня, если в замке еда нужна только вам? Пустая трата магических сил. Ну да ладно». Хаски хлопнул в ладоши. Что вам нужно? Я помогу. Сотни лет не готовил, очень волнующе. Мне нужна глубокая посуда для варки, сотейник и жаровня. Уперев руки в бока, Хаски оглядел помещение со множеством ящиков, в которых хранилось неведомо что. Это будет сложно, пробормотал он, а затем попросил разъяснить, что такое сотейник, жаровня и как выглядит посуда для варки. Люциан не знал, издевается бог обмана над ним или нет, однако начал рассказывать между делом, заглядывая в ящики. В конечном итоге достопочтенный владыка и еще более достопочтенное божество снарядились кухонной утварью, нагрели жаровню и, ополоснув руки, принялись готовить. Точнее, готовил Люциан, в то время как Хаски, где-то отыскав свежий горох, сидел на столешнице и хрустел зелеными ядрами. «Могу я узнать, почему вы представили мне Бога войны и Бога воды как Фельсифула и Ривера, хотя при жизни они носили другие имена?» — спросил Люцан, пока в посудине перед ним топился сахар. «Все благодаря верующим. В своих молитвах они нарекают нас именами. Если ты перерождаешься в Бога, имя меняется само. Мое истинное имя тоже звучит не так, как его произносят сейчас». «Каково ваше истинное имя?» «Хамал Раски» или «Война не имеет значения». Ха -ха. Хаски не сдержал смешка. «В иномерии я был кем-то вроде бога войны, самым бездарным, потому что ненавидел битвы. И чтобы отстоять свою точку зрения, я при рождении взял это имя». Он улыбнулся. «Если честно, я даже рад, что между нашими мирами образовался раскол. Иначе я бы жил, занимаясь нелюбимым делом». «Вы взяли это имя при рождении? Сами?» «Ну да». «Как? Разве вы не были младенцем?» Хаски рассмеялся. «Конечно нет! Я божественная сущность, а не человек! Естественно, я никогда не был младенцем. В моем мире существа высшего ранга рождались уже с самосознанием и речью». «Удивительно». Пробормотал Люциан и поставил сотейник со сливками греция рядом с сахаром. «Этот человеческий облик». «Ваша истинная личина?» «Хм...» Задумчиво протянул Хаски, пережевывая горох. «Как бы вам объяснить? В моем мире у меня было одно лицо, а в вашем другое. Но оба настоящие». Люцан принял ответ, хоть и не совсем поверил Хаски, Поскольку размышлять о чужой внешности не хотелось, он посолил сливки и перевел тему. «Почему вы зовете градоправителя Киаи?» Я понимаю, это, можно сказать, вторая половина его демонического имени. Но разве не проще использовать просто Кай? Нет, он убьет меня, если я назову его Каем. Кстати, я потрясен, что это позволено вам. Видимо, вы ему душу продали за это. Хуже. Отозвался Люцан и бросил в жидкий сахар кусок сливочного масла. Хаски не стал уточнять, что значит его хуже. Он просто загадочно ухмыльнулся и поинтересовался. «А что за сладость вы, собственно, готовите?» «Соленую карамель». «Соленую карамель? Конфету?» «Не совсем. Она будет мягкой, как согретый засахарившийся мед, сладкой и солоноватой с привкусом сливок. Я приготовил две порции, так что вы сами попробуйте». Люцан перелил нагретые сливки в посуду с расплавленным сахаром и начал тщательно перемешивать. «Ваздами такого не продают», — задумчиво протянул Хаски. «Откуда у вас рецепт?» «Его придумал мой отец. Он любил готовить». «Ваш отец научил вас готовить только карамель или что-то еще?» «Что-то еще». Люциан снял посуду с огня. «На самом деле я многое могу приготовить, а когда есть время, помогаю на общей кухне клана Луны». «Владыка Луны работает на общей кухне?» изумился Хаски. «Я бы на это посмотрел!» Там не на что смотреть. Люциан неловко улыбнулся, а затем достал две стеклянные баночки и влил в них еще не застывшую карамель. Закрутив крышки, он убрал одну баночку в поясной мешочек, а вторую протянул Хаски. «Спасибо!» С горящими глазами бог обмана принюхался к странной субстанции. «А можно мне ложку?» — спросил он, взглянув на Люцана. Конечно. Владыка Луны на удачу открыл первый попавшийся ящик и достал чайную ложку, а в соседней тумбе отыскал нарезанный хлеб. — Позволите? — он жестом попросил вернуть карамель. Хаски состроил непонимающее выражение лица, но подарок отдал. Люцан зачерпнул ложкой мягкую сладость, намазал ровным слоем на белый хлеб и протянул ему. — Попробуйте, так вкуснее. Хаски подозрительно прищурился, но десерт все-таки принял. Надкусив, он какое-то время сосредоточенно жевал, а потом проглотил. Просветлел в лице и сделал еще один укус. «Как интересно!» С нескрываемым восторгом произнес он и жестом попросил Люцана набрать еще карамели на ложку. Владыка Луны выполнил просьбу. Хаски снова откусил от хлеба и облизал ложку. «Вы правы. С хлебом намного интереснее, но и без него вкусно. Ваш отец просто гений», — раздодумался до такого. «Интересно, что надоумило его на кулинарные изыски?» «Мама. Она любила вкусно поесть. Вот отец и придумывал для нее что-то новое. Мои родители, в принципе, сошлись на почве еды. Отец был принцем Луны, а мама — дочерью одного из советников. Пользуясь своим положением...» Она бегала на кухню и воровала разные вкусности, а отец ходил туда готовить. Там они и встретились. «Как мило!» «Кею, вы рассказывали эту историю?» «Нет». Хаски коварно хмыкнул, словно обрадовался тому, что узнал семейную историю раньше демона. Люцан не знал, как реагировать на смешок, поэтому остался безучастен. «Что планируете делать дальше?» Спросил Хаски после того, как доел бутерброд, и отряхнул ладони от крошек. «Отправлюсь в свои покои и погружусь в медитацию. Мои силы ничтожны после зелья уменьшения». «Понимаю!» Хаски спрыгнул со столешницы и, прихватив с собой подаренную баночку, добавил. «В таком случае я провожу вас, чтобы вы не бродили в темноте». Люциан сложил ладони в благодарственном жесте. «Спасибо вам». Распрощавшись на пороге его покоев, Люцан еще раз поблагодарил Хаски за то, что тот провел подле него целый день. Бог обмана лишь беззаботно отмахнулся и сказал, что всегда рад прогуляться с ним. Несмотря на то, что Люциан хотел спать, медитация была намного важнее. Находиться в Аздаме без сил было небезопасно, да и для здоровья вредно. Поэтому, переодевшись в ночные одежды, он разложил на полу циновку, сел в позу лотоса, и погрузился в транс.